я обнаружил, что щепка с клочком тряпки на конце давно выпала у меня из зубов и валялась на полу. Так и висел я, вцепившись в эту проклятую решетку в десяти сантиметрах от лампочки и плакал. Конечно же, я не мог вспомнить, какая именно комбинация движений подбросила меня на эту лампочку. Главная цель была достижима. Для меня с моим ростом силами и способностями к альпинизму, это было достижимо. А потому еще два дня ушло на штурм. До к концу пятого дня я добился победы, полной и окончательной победы. И не было в моей жизни большего достижения, большей победы, которой мог бы я гордиться так, как этой. Каждый день потом, по три раза на день, карабкался я на эту стенку, чтобы прикурить маленький чинарик махорки. И стало это уже настолько обычным делом, что даже не могло нарушить монотонности моей жизни, обычного медленного погружения в мучительное, однообразно повторяющееся ничто. Зная все это, старался я протащить в карцер кусочек карандашного грифеля, обычно спрятав его за щеку. И если мне это Удавалось, то потом весь свой карцерный срок на клочках газеты или прямо на полу на стене рисовал я замки. Не просто рисовал их общий вид, а ставил себе задачу построить замок целиком от фундамента, полов, стен, лесенок и потайных ходов до остроконечных крыш и башенок. Я обтачивал каждый камень, я настилал паркетные полы или мастил их каменными плитами. Я обставлял залы мебелью, вешал габелены и картины, зажигал свечи в шандалах и коптящие смоляные факелы в бесконечных переходах. Я накрывал столы и приглашал гостей, я слушал с ними музыку, пил вино из кубков, выкуривал потом трубку за чашкой кофе. Мы поднимались по лестницам, проходили из зала в зал, смотрели на озеро с открытой террасы, заходили на конюшни смотрели лошадей, шли в сад, который тоже предстояло разбить и насадить всякие растения. Мы возвращались в библиотеку по наружной лестнице, а там, затопив камин, я усаживался в мягкое кресло. Я листал старые книги в истертых кожных переплетах, с тяжелыми медными застежками. Я даже знал, что написано в этих книгах. Я мог читать их. Этого вот занятия хватало мне на весь картерный срок, и еще много вопросов оставались нерешенными до следующего раза. Ведь иногда несколько дней уходило на обсуждение вопроса, какую картину повесить в гостиной, какие шкафы должны быть в библиотеке какой стол поставить в обеденной зале, я и сейчас с закрытыми глазами могу нарисовать его, этот замок, со всеми подробностями. Когда-нибудь я найду его или построю. Да, когда-нибудь я приглашу своих друзей, и мы пройдем вместе по подъемному мосту через ров, войдем в эти залы, сядем за столы, будут гореть свечи и звучать музыка, а солнце будет тихо садиться за озером. Я прожил в этом замке сотни лет, и каждый камень обточил своими руками. Я строил его, сидя под следствием во Владимире. Он спас меня от безразличия, от глухой тоски безразличия к живому. Он спас мне жизнь, потому что не можешь аниметь, не имеешь права быть безразличным, потому что именно в такой момент Тебя пробуют на зуб. Это ведь только в спорте судьи и противники дают тебе обрести лучшую форму. Грош цена этим рекордам. На самом деле самое большое испытание норовят навязать, когда ты болен, когда ты устал, когда особенно нужна передышка. Тут-то берут тебя и хрясь об колено именно в такой момент тебя, ошалелого. Вытаскивает из подвала кун, ловец душ человеческих, или воспитатель на беседу. О нет, они не станут прямо так в лоб предлагать сотрудничество. Им нужно пока гораздо меньше каких-то мелких уступок.